Глава 27 Ночи больше не было. Огни горели повсюду. Горел лагерь после обстрела окруженных артиллеристов Магабы. Горел город, зажженный солдатами хозяина теней. А уж над холмами полыхал целый океан огня, вздымавшийся внезапными извержениями вулканов. Или же выбросами силы, равных коим по мощности, мы не видывали с тех пор, как отряд ввязался в войну с темными властителями империи госпожи. Словом, для полуночного часа света было многовато. Далеко еще до рассвета, кто-нибудь может сказать? Далеко, проворчал Бодья. Даже чересчур. Ты что, вправду думаешь, будто нынче ночью кто-то озаботился следить за временем? Давным-давно. Несколько веков назад, то есть еще утром, Одноглазый или Гоблин, или еще кто-то там, заметил, что рассвет — цель слишком отдаленная, чтобы питать надежды дожить до нее. Вот как низко пал уровень общего оптимизма. Тут прибыли гонцы. Хороших новостей не принес ни один. В город проникло неисчислимое количество солдат-южан с приказом добраться до нас, уничтожить и двигаться далее вдоль стены и по самой стене, пока не вернуться туда, откуда начали. Однако нюэнь Бао им в том не содействовали. Мои ребята тоже. Так что нападающие просто шатаются по городу, вредя где могут, пока кто-либо их не убьет. И действия их против Джайкури, укрывшихся в домах в надежде остаться незамеченными, несмотря на весь опыт общения с хозяевами теней, возымели некоторый успех. Впрочем, не стоит винить их за то, что не вышли помочь нам. Умирать никому не охота. А Магаби не стоит удивляться, если кто-то из негодяев, впущенных им в город, повернет против него. Наши удерживали позиции. Иллюзорные двойники доводили противников до отчаяния. Те никак не могли отличить, кого следует опасаться. Однако главная причина нашей стойкости — отсутствие выбора. Бежать некуда. Тинекрут не оказывал помощи своим. Он до сих пор болтался среди холмов, намереваясь раскрыть тайну лично. Ясное дело, необходимость выбирать из двух целей пришлась ему не по нраву. На фоне багряных сполохов появился отряд всадников, возвращавшихся с холмов. Хозяина теней среди них видно не было. «Гоблин! Одноглазый! Куда вы подевались? Что там с Теникрутом?» Гоблин появился почти сразу. От него за версту разило пивом. Значит, они с одноглазым запрятали несколько галлонов где-то неподалеку. Надежды мои он свел на нет моментально. «Жив он, Мурген! Жив! Разве только штаны потерял!» И захихикал мерзавец. «Вот пакость!» — пробормотал я. «Этот жабеныш успел здорово нагрузиться своим самодельным пивом. Если и одноглазый таков, то остаток ночи может стать весьма интересным. Эти двое вполне способны забыть обо всём и возобновить вражду, тянущуюся уж сотню лет. Когда они в последний раз напились и затеяли свару, так целый квартал выжгли. Внук Глашатая всё это время торчал в тени, наблюдал. Словно одна из этих треклятых ворон, каковых, кстати, вокруг заметно прибавилась. С улицы к нам начал подниматься старикашка с опатой Ему пришлось присесть и отдохнуть по пути наверх. Он сипел, кашлял и отхаркивался кровью. Родом он был из тех же земель, что и одноглазый. Больше между ними не было ничего общего, разве что любовь к пиву. Сопатый всхрипнул, откашлялся и сплюнул. У подножья холмов вспыхнула еще порция багровых сполохов, высветившие две громадные тени. Несомненно, то были силуэты вдоводела жизни Дава, ужасающих альтер созданных госпожой для себя с костоправом, дабы напугать тенеземцев до медвежьей болезни. «Не может быть», — сказал я нашим плохоньким видунишкам. К этому моменту вернулся и Одноглазый. Одной рукою поддерживая Сапатова, которого, похоже, скрючил приступ астмы, одновременно с разыгравшейся чехоткой, другой он держал нечто вроде жерди, завернутой в тряпки. «Это, — продолжал я, — не могут быть костоправ с госпожой. Я собственными глазами видел их гибель». Горстка всадников приближалась к городу, и среди них — сгусток тьмы, то есть никто иной, как крут. Впрочем, у него имелись свои дела. Он был окружен багровыми огнями, от коих постоянно отмахивался. Южани, едва сообразив, что хозяин возвращается в дурном расположении духа, возобновили атаку. «Не знаю, не знаю», — протянул гоблин. Судя по голосу, страх начисто вышиб хмель из его головы. «Того, что в доспехи жизни Дава, я вообще не ощущаю, хотя мощность у него потрясающая». «Госпожа утратила силу», — напомнил я. «А другой воспринимается совсем как костоправ. Не может быть». «Магаба», — наконец выдавил Сапатый. Несколько наших плюнули при упоминании этого имени. У всех, похоже, уже сложилось мнение насчет нашего бесстрашного воеводы. К отряду Тинекрута протянулась тонкая багровая нить. Тинекруту удалось парировать ее, однако половину его отряда словно корова языком слизнула В воздух взметнулись ошметки тел. «Итит твою!» — вырвалось у кого-то. И краткая реплика сия с завидной точностью описывала общее настроение. «Магаба», — прохрипел Сапатый, — «желает знать, не можем ли мы высвободить пару сотен бойцов для контратаки, проникшего в город противника». «Этот ублюдок нас вовсе за дураков держит?» — рявкнул ваше сиятельство. «Или этот мерзавец не знает, что мы теперь против него?» — осведомился гоблин. «А с чего ему думать, что мы его подозреваем? Он же такого высокого мнения о своих мозгах!» «По-моему, смешно!» — сказал Бадья. «Хотел нас надуть, до да собственной задницы и в прощу зарядился. И лучше того, не сможет высвободиться, если только мы для него эту прощу не раскрутим!» «Гоблин, что там Одноглазый затевает?» — спросил я. Одноглазый вместе с Лофтусом возился с одной из баллист. Под ногами у них были разбросаны тряпки, а на ложе баллисты было водружено страшное черное копье. «Не знаю!» Я оглянулся на ближайшие ворота. Дозорные нары оттуда могли видеть нас, и Магаба, если я заявлю, что помощи мы послать не в состоянии, уличит меня во лжи. «Кто-нибудь может придумать причину, почему нам следует помочь Магабе?» — спросил я. Чтобы удержать наш участок, у меня, помимо старой команды, имелись шесть сотен таглиотских легионеров, на остатке дивизиона госпожи. Да еще неизвестное, по причине постоянной текучести состава, количество освобожденных рабов, бывших военнопленных и наиболее амбициозных из Джайкури. Все отвечали отрицательно. Помогать Магаби не желал никто. Приблизившись к машинам, я спросил. А как насчет сделать это ради спасения собственных задниц? «Если Магабу стопчут, то мы останемся один на один со всеми уцелевшими тенеземцами». Я оглянулся на ворота. «К тому же вон те ребята видят все, что мы тут делаем». Гоблин проследил за моим взглядом и встряхнул головой, разгоняя хмель. «Подумать надо». К этому моменту я добрался до Одноглазого. «Что это тут у тебя?» «Да так, пустячок. Смастерил в свободное время». Одноглазый с гордостью указал на копье. «Выглядит страшновато». Приятно уже то, что он сделал нечто полезное, не дожидаясь особых распоряжений. Одноглазый начал с того, что раздобыл где-то жертв черного дерева и посвятил ей многие часы работы. Древка было испещрено ужасными миниатюрными изображениями и надписями на неизвестном мне языке. Навершие было так же черно, как и древка. Его изготовили из вороненой стали, затем на нем были искусно вытравленные серебряные руны. Древко было даже слегка раскрашено, но настолько слегка, что этого почти не было заметно. «Что ж, неплохо!» «Неплохо! О, невежда! Взирай!» Он указал нам с Лофтусом на равнину. Отряд тени круто, прореженный до полного ничтожества, сопровождаемый роем багровых искр и насмешливым вороньим граем, был уже совсем недалеко от стен. «А тут и мой тени бой тебя, ублюдка, поджидает!» — захихикал одноглазый. Затем он издал пронзительный вой, здорово, видать, нагрузился пивом и заорал. «Ничто сущее не могло остановить его в ленивый послеполуденный час. Но теперь стреляй же, Лофтус!» «Копье не задержится в воздухе и на 5 секунд, и больше у него не будет времени на то, чтобы постичь приближающиеся и развеять заклятие, препятствующие отклонению моего копья от его цели. Лофтус, брат мой, готовься вырезать на древке изображение в память сей великой победы». Как и всякий, обладающий хоть каплей здравого смысла, Лофтус не обращал на одноглазого внимания. Он артистически управлялся со своей машиной. «Большая часть заклинаний», — бубнил Одноглазый, — «составлено, дабы пробить его защиту. Я рассчитываю, что у него не будет времени предпринять что-либо активное, поскольку я задался целью сосредоточиться на пробитии единственной точки». Я велел ему заткнуться. «Гоблин, из этого может выйти толк? А то недомерок-то наш, не из тяжеловесов». «Вполне может». «Тактически. Если он вправду работал так усердно, как расписывает. Скажем, одноглазый, на порядок маломощнее идти не круто. Говорит это лишь о том, что на ту же самую работу ему потребуется в 10 раз больше времени». «На порядок? Вот, значит, в чем проблема одноглазого. Вероятно, скорее даже на два». Тут он удалился. «Да и у меня не было времени вытягивать из него объяснения. Наконец, Лофтус удовлетворился тем, как он ведет цель, расстоянием до нее и всем прочим. «Пора», — сказал он. Глава 28. «Пускай», — скомандовал я. Баллиста характерно ухнула. Всю стену объяла тишина. Черная древка, сопровождаемая случайной искоркой, понеслось сквозь ночь. Одноглазий говорил про пять секунд полета. На самом деле вышло даже меньше четырех, однако секунды эти растянулись на целую вечность. Хозяина теней достаточно освещала зарево пожаров, но вскоре он должен был скрыться от наших взглядов за одной из башен анфиладного огня. Его взор был устремлен к холмам. Причудливые всадники теперь спустились на равнину, словно подначивая всякого, кто осмелится принять вызов. Тут-то я и ахнул. Вдоводел держал в руке копьё. Знамени было не разглядеть, но копьё было тем самым, на котором чёрный отряд нёс его с того дня, как покинул Хатавар. Я перевёл взгляд на Тенекрута. как раз в тот момент, когда изделие Одноглазого достигло цели. Позже Гоблин говорил, что Тенекрут почувствовал угрозу в тот момент, когда копьё достигло наивысшей точки траектории. И, чтобы после этого там не предпринял, не ошибся. Или же ему здорово пофартило. А может, некая высшая сила решила, что его смерти еще не настало. Копье отклонилось от курса на каких-то жалких несколько дюймов и вместо Тинекрута поразило плечо его коня. Прошило животину, словно та была не плотнее воздуха. Рана немедленно покраснела и заискрилась. Красное пятно ширилось. Конь сбросил своего всадника, и Тинекрут, взревев в гневе, Бесформенный грудой рухнул на земь на некоторое время. Одноглазый даже успел начать подзуживать Лофтуса накрыть его залпом обычных кольев. Недвижно скорчился, затем боком, словно краб, отполз в сторонку, подальше от тяжелых копыт, бившегося в агонии жеребца. И тогда я узнал коня. То был один из магически возвращенных скакунов, вывезенных госпожой из ее старой империи. Они, помнится, пропали после битвы. Конь дико визжал. Обычное животное погибло бы в миг. Я взглянул в сторону двух всадников. Те, не торопясь, словно бросая вызов, двигались к городу. Теперь можно было разглядеть, что и они восседают на конях госпожи. «Гоблин, но я же видел, как они погибли». «Надо глаза этому парню проверить», — буркнул одноглазый. «Я уже говорил», — отвечал гоблин. «Это не госпожа». Вблизи ты бы заметил, что доспех отличается. Солдаты наши тоже видели всадников. Среди таглиосцев поднялся ропот. А о другом что скажешь? Они там говорят о чем-нибудь? Нет, это вполне может быть наш старик. Ваше сиятельство отправился взглянуть, с чего то таглиосцы так расшумелись. не круто понемногу ослабевал, однако продолжал визжать и биться. От раны его клубами валил зеленоватый пар. Сама же рана продолжала разрастаться. Смерть явно не торопилась к этому коню. Попади копье одноглазого в цель, волшебник, наверное, умирал бы еще дольше и мучительнее. Вернулся ваше сиятельство. Они там всполошились от того, что этот доспех в точности похож на доспех какой-то богини по имени Кина. Именно в нем ее всегда малюют на картинах про ее войны с демонами. Я не имел ни малейшего представления, о чем он говорит. Знал лишь, что кино в здешних краях что-то вроде «Богини смерти». «Интересно, этот хозяин теней скоро ли сподобится ответить Одноглазому?» «Вообще не сподобится», — заверил Гоблин. «Как только он отвлечется на Одноглазого, те двое ему ноги отхватят». Тенекрут, хромая, скрылся из виду. Случившееся словно пришпорило тенеземских солдат. Они пошли в атаку с новыми силами знали, что за бесчестие и боль хозяина кому-то придется платить, и, конечно, предпочитали, что расплачивались мы. Кое-кто из них, видимо, тоже узнал доспех жизни Дава. За стеной не раз помянули имя Кины. «Тайдэй, пора отнести весточку твоему деду. Мне нужно провести часть войска через ваш квартал, чтобы помочь выгнать южан из города». Бао выступил из тени лишь настолько, чтобы выслушать меня. Тревожно взглянув на всадников, Он что-то пробурчал, спустился на улицу и умчался в ночь. «Слушайте, люди, мы идем выручать нашего пустоголового предводителя». «Бадья!» Глава 29 Я ступил в темный переулок, собираясь зайти отряду «Южан» в тыл, пока гоблин наводит на них свою волшбу. Вышло же так, словно я шагнул за край мира, в бездонные глубины словно некий гигантский магический вихрь подхватил и унес в пустоту. В последний момент гоблин что-то крикнул, но я не разобрал его слов. Я был слишком занят преодолением тошноты, удивлением, мыслями о том, кто же и какой волжбой так подловил меня и от чего меня теперь скручивает, словно мокрую тряпку. Может, предательство Магабы разрослось и до следующего уровня? Глава 30 Ничто на свете не в силах было противостоять тому, что внезапно вцепилось в меня. Я потерял всякое представление, кто я и где нахожусь. Знал лишь, что сплю и не желаю быть разбужен. «Мурген!» — позвал чей-то голос издалека. Хватка усилилась. «Давай, Мурген, возвращайся! Не сдавайся! Борись!» Я и начал бороться. Только с этим самым голосом, звавшим куда-то, куда большая часть моего существа не желала. Там ждала боль. Меня рвануло с удвоенной силой. «Помогло!» — закричал кто-то. «Он возвращается!» Я узнал голос. То было словно пробуждение из комы, только я до мельчайших деталей помнил, где был. Помнил Деджагор со всей его болью, всеми страхами и ужасами. Однако черты его уже начали расплываться, утрачивая четкость. Хватка ослабла. Я снова вернулся сюда. «Сюда? Где же и когда находится это самое «здесь»?» Я попытался открыть глаза. Веки онемели. Попробовал пошевелиться. Конечности не желали утруждаться. «Он здесь!» «Задерни занавесь!» Раздался шорох ткани. «Что же...» «Так и будет. Чем дальше, тем хуже. Я думал, худшее позади. Дальше он уже не заберется, и трудностей с его возвращением не прибавится». «О, этот голос принадлежал Костоправу, старику нашему. Только ведь старик мертв, я же видел, как его убили». «Или нет? Может, я просто оставил вдоводела, надолго пережившим свою смерть?» «Что ж, он нас пока не слышит». Но дальше может становиться только лучше. Мы свернули за угол, перевалили хребет. Если только он сам не хочет остаться. Тут мне удалось открыть глаз. Вокруг было темно. Я никогда раньше не видел этого места. Однако это должен был быть строго Таглиосский дворец. Дома. Никогда и нигде я больше не встречал построек из такого камня. И ничего удивительного, что кто-то может не узнать часть дворца, находясь в ней. Все Все-то и князья во время своего правления хоть малость допристраивали. Да Вероятно, лишь старый дворцовый ведун Копченый знал весь дворец. И Копченого с нами больше нет. Не знаю, что случилось с ним после, но несколько лет назад он был разорван сверхъестественной тварью, коей не желал быть съеденным. И чудесно, потому что как раз тогда мы узнали, что он был соблазнен грозотенью, и переметнулся к хозяевам теней. Я удивлялся самому себе. Несмотря на головную боль, силою, вполне годящуюся в проматери всех похмелий, сознание мое внезапно сделалось кристально ясным. «Командир! Он открыл глаз!» «Мурген! Слышишь меня?» Я попробовал, действует ли язык. Из уст моих исторглось быстрое, невнятное бормотание. «У тебя был очередной приступ. Мы возились с твоим возвращением два дня». Голос Костоправа звучал отчужденно, словно я нарочно не поддавался. «Ладно, процедуру ты помнишь. Пусть встанет и подходит». Я вспомнил, что уже несколько раз проделывал все это. На этот раз мои мысли были не столь рассеяны, и я быстро сумел отделить прошлое от настоящего. Гоблин подхватил меня под правую руку, А Костоправ обнял за пояс слева, и меня поставили на ноги. «Я помню, что делать», — сказал я. Они не поняли. «Ты точно вернулся?» — спросил гоблин. «Не собираешься снова слинять в прошлое?» Я кивнул, и это у меня получилось внятно. «Может, попробовать язык глухонемых?» «Опять Деджагор?» — спросил Костоправ. Мысли мои достигли полной согласованности. Пожалуй, стали даже слишком согласованными. Я еще раз попытался говорить. «Та же ночь. Снова. Чуть позже». «Опускай», — сказал Костоправ. «Он уже почти в порядке. Мургин, на этот раз ты не уловил никаких намеков. Хоть какой-нибудь зацепки, чтобы мы смогли вытащить тебя из этого замкнутого круга. Ты нужен мне здесь, постоянно». «Ничего». Я смолк, чтобы перевести дух. На этот раз я приходил в себя быстрее. Даже не понял, когда меня прихватило. Просто внезапно, словно полтергейст или еще что, оказался там, во всяких воспоминаний о будущем. А потом просто стал Мургеном, ни о чем не ведающим и без каких-либо неправильностей, как сейчас. «Неправильностей!» От неожиданности я вздрогнул и обернулся. В комнате, словно из-под земли, возник одноглазый. Занавесь, скрывавшая половину комнаты, еще колыхалась. «Чего?» «Что за неправильности ты имел в виду?» Сосредоточившись, я понял, что не знаю, что имел в виду. «Не знаю», — я покачал головой. «Ускользнуло. Где я? То есть, когда?» Варчун обменялся с ведунами многозначительными взглядами и спросил. «Ты помнишь роковой перелесок?» «Еще бы!» Меня снова пронзило холодом, и тут я понял, в чем соль. Никаких воспоминаний о посещении этой комнаты раньше у меня нет, хотя должны быть. «Значит, я все еще во вчерашнем дне, только не столь отдаленным, ведь от Даджагора меня отделяют годы». Тогда я попытался вспомнить будущее, и вспомнил слишком много. Воспоминания заставили застонать. «Может, его еще поводить?» — предложил Гоблин. Я покачал головой. «Нет, я в порядке. Давайте подумаем, сколько времени прошло между этим приступом и предыдущим, и сколько с тех пор, как мы вернулись из Перелеска». «Вернулся ты три дня назад», — сообщил Костоправ. «Я велел тебе отвести пленных во дворец». «Ты их повел и потерял тени плета по пути, при обстоятельствах столь загадочных, что я приказал всем принадлежащим к отряду соблюдать особую бдительность». «Да стар он был», — сказал Одноглазый. «Просто помер с перепугу. Никаких загадок». Головная боль не проходила. Я помнил те события, но столь же смутно, как и все происходившее незадолго до прежних припадков. «Я почти не помню, что там было». «Краснорукий обманник был доставлен в полном порядке. Тем же вечером мы собирались его допрашивать. Но ты, вернувшись к себе и едва переступив порог, рухнул. Твоя теща, дядя, жена и Шурин все четверо на этом согласились. Наверное, в первый и последний раз». «Может быть. Старуха вылитый одноглазый. Противоречит ради самого противоречия». Эй, щенок!» «Заткнись!» — оборвал одноглазого костоправ. «Словом, ты просто упал и окаменел. Своей женой случилась истерика, а Шурин прибежал ко мне. Мы забрали тебя сюда, чтобы не шибко волновать твое семейство». «Волновать? Да это брашка и слова-то такого не знает. Кроме того, я лично считал своим семейством только Сари». корот рот, Мургин!» С этими словами гоблин повернул мою голову к свету и заглянул в глотку. «Повреждений нет!» Я знал, о чем они думали. О подучий. Я и сам так считал, и расспрашивал о ней всех, кого мог, но ни один эпилептик до меня не уносился в прошлое во время припадка. Да еще в такое, которое слегка отличается от того, что уже прожито мною. «Говорю же, не болезнь это, рявкнул Костоправ. «Когда ты, наконец, найдешь ответ!» Он целиком будет в твоей епархии, а ты почувствуешь себя дураком от того, что не заметил этого раньше. «Если есть что искать, найдем», — посулил Одноглазый. Это заставило меня подумать, что там у него еще имеется в загашнике. Затем я понял, что уже должен бы знать, поскольку они вскоре скажут. Однако не мог ясно вспомнить эту часть будущего. Она ускользала. «Иногда страшновато быть мной». «Тот, безголовый, снова был там?» — спросил Костоправ. Сообразив, о чем он, я ответил. «Да, командир, только не безголовый, а безликий. Голова-то у него была». «Он может представлять собой источник проблемы», — предположил Одноглазый. «Если вспомнишь, какие черты или вообще хоть что-нибудь, тут же рассказывай или записывай». «Я не желаю, чтобы такое произошло с кем-нибудь еще». Сказал Костоправ, как мне вести компанию, если люди вот так отключаются на несколько дней? Я чувствовал уверенность, что ни с кем другим такого случиться не может, но говорить об этом не стал, иначе станут давить и расспрашивать, чего мне сейчас вовсе не хотелось бы. Мне нужно что-нибудь от головной боли, пожалуйста. Боль вроде похмельной. После прежних приступов было так же требовательно спросил Костоправ. «Ты об этом не говорил». «Было только не так сильно, слегка. Эдак на четыре кружки пива, если пиво варили лазан лебедь с кордематером. Тебе это о чем-либо говорить? Костоправ улыбнулся. «То было пиво, лишь второе по мерзопакостности на всем белом свете». «Мы с гоблином не спускали с тебя глаз после рокового перелеска». Похоже было, что приступы будут повторяться. Не хотелось ничего упускать. А вот это уже было весьма серьезно. Раз уж находясь в этом времени, я помню кое-что из будущего. Почему не помню визитов в прошлое, которые мне еще предстоит совершить? И как они могли столь плотно следить за мной? Я их ни разу не заметил, а ведь держался на чеку. Как знать, из-за какого угла выскочит, размахивая шарфом удавкой, обманник. И чего добились? «Ничего». «Однако теперь за дело берусь я», — объявил, надувшись от важности Одноглазый. «Вот что и вправду внушает уверенность». «Умниками все стали», — посетовал Одноглазый. «Раньше помнится. Молодежь уважала стариков». «Верно. В те времена, когда она не имела возможности рассмотреть этих стариков поближе». «У меня еще дела», — сказал Костоправ. «Одноглазый». По возможности, будь смургином. Продолжай беседовать о Даджагоре и обо всём, что там происходило. Где-то должны быть подсказки. Может, мы просто пока не опознали их. Если не сдаваться, что-нибудь да выплывет. Он вышел, прежде чем я успел что-нибудь сказать. Между Костоправом и Одноглазым явно произошло что-то, касающееся и меня, а, возможно, и нас всех. На сей раз я немногое помнил о том, где был. Все выглядело словно в первый раз, однако какая-то перепуганная, дрожащая тварь в темных закоулках моего сознания настаивала, что я просто переживаю заново уже пережитое, причем худший вариант вчерашнего дня еще впереди. «Пожалуй, щенок, отведем тебя теперь домой», — сказал Одноглазый. «Жена быстро излечит твои хвори». «Она вполне могла. Она просто чудо». Одноглазый, который, кажется, отроду не способен никого уважать, обращался с ней вежливо и даже за глаза о ней говорил, как о почтенной леди. «Да, она такова и есть, и все равно приятно, когда другие это признают». «Ну, хоть кто-то догадался сказать нечто приятное. Веди брат». Сам я не знал дороги, и тут мне снова вспомнились копченые со скрытым обманником. «С чего бы?» Глава 31. первая Родня моя по жене, в частности, матушка Гота, почти не прилагала усилий к улучшению мнения окружающих о Нюэньбао. Эта старая карга, даже меня еле терпит. И то только потому, что иначе совсем потеряет дочь. А уж о ее отношении к старику лучше не говорить. Однако Костоправ... «Ценил нас Саре достаточно, чтобы настоять на обмене апартаментами, когда ее родичи переехали месяц назад со своих роскошнейших болот в этот занюханный город. Впрочем, даже они не сделают этот город больше похожим на рай, если матушка Гото не будет хотя бы на улице держать язык за зубами. Старик никогда не реагировал на ее непрестанные жалобы. Я, — объяснил он однажды, — «Тридцать лет знаю гоблина с одноглазым. Так что одна единственная старая ворчунья, мучимая артритом и подагрой, для меня ничто. Говоришь, она здесь всего пару недель, так?» «Да, я говорил именно так. Интересно, каковы на вкус эти слова под соевым соусом? Или с большим количеством карри?» «Госпожа теперь чаще всего пропадала в стране теней, опорожняя на оную бездонный сосуд своего гнева и Костоправ не нуждался в большой квартире. Наша же старая была едва ли больше монашеской кельи. Места в ней как раз хватало для него, для госпожи во времени частых приездов, да еще для колыбели, подаренной госпоже человеком по имени Рам, впоследствии погибшим в попытке защитить ее и дочь от Нараяна Синка. Рам сделал эту колыбель собственноручно. А погиб, скорее всего, потому что, подобно всем мужчинам, проводящим слишком много времени возле госпожи, влюбился не в ту женщину. Да, Костоправ отдал мне своё жилище, но с оговоркой. Мне было воспрещено превращать его в новый притон Нюэньбао. Сари с Тайдэем могли жить там постоянно, однако матушке Готи и дядюшке Дою следовало предложить захаживать в гости. И чтобы ни единого захребетника из племянников, либо двоюродных братьев. Людям, обвиняющим капитана в использовании положения для создания уюта в собственном гнездышке, надо бы взглянуть на это гнездышко поближе. Освободитель и господин Божьей милостью военный деспот всея Таглиоса со всеми завоеваниями и владениями живет точно так же, как и в бытность простым ротным лекарем или летописцем. Переезд мой он устроил еще и за тем, чтобы у меня имелось достаточно места для всех томов аналов. Мои книги выходят не такими уж хорошими. Я не всегда описываю происходящее лучшим образом. Вот Костоправ на этом посту был вправду хорош. Я никак не мог удержаться от сравнения моей работы с его. Когда он пытался совмещать должности летописца и капитана, работа от этого пострадала. А откровения госпожи частенько режут глаз излишней прямотою, сжатостью и порой легкой склонностью к самооправданию. И ни один из них двоих не отличался устойчивой честностью. Ни один не стремился как-то соответствовать с другому, своим предшественникам и даже собственным, более ранним записям. Если Варчун пишет, что от Таглиоса до страны теней 800 миль, а у госпожи выходит 400, кому из них верить? Каждый настаивает, что ему. Госпожа говорит, причина расхождений в том, что росли они в разных местах и в разное время и привыкли к разным мерам длины и веса. Но что касается характеров, их взгляды еще более различны. Например, у костоправа Лазан лебедь всегда грубит и о чем-то спорит. Госпожа же описывает его энергичным, болтливым и куда более симпатичным. Разницу можно объяснить тем, что интерес этого лебедя к госпоже вовсе не братский. А взять копченого. «Ни за что не догадайтесь, что они описывают одну и ту же тварь. Столь различны их взгляды на этого изменника». Затем Магаба и Нож. Оба также предатели с черным сердцем. О них ничего такого нет в книгах Костоправа, так как он не вел записей в ту пору, когда Нож дезертировал. Однако в повседневной жизни он постоянно выказывает ненависть к Ножу, причем без всяких объяснимых причин. И в то же время, похоже, готов простить Магабу. Госпожа этих двоих рассматривает наоборот. Магабу сварила бы в одном горшке с Нараяном синком, а ножа, возможно, отпустила бы по добру по здорову. С ножом тот же случай, что и с Лебедем, и с Рамом. Хотя, пожалуй, не стоит требовать от двух любящих друг друга согласия во всем. Они даже подходили каналам по-разному. Костоправ в основном записывал все, что видел сам, а после возвращался назад, чтобы дополнить фактами, услышанными от других источников. Кроме того, он, отображая события задним числом, был склонен пофантазировать, поэтому его аналы нельзя считать чисто историческими. Госпожа же написала весь том по памяти, пока носила ребенка, и ее альтернативный материал в основном получен из вторых рук. Самые сомнительные моменты ее книги я во время оформления всех путанных записей по единому образцу заменил материалом, каковой почитаю более точным. Госпожа далеко не всегда довольна моей правкой. Костоправ же по этому поводу высказывается сдержанно. Впрочем, главный мой недостаток — никак не могу удержаться, чтобы не поиграть словами и мыслями, отклоняясь при этом от темы. Я некоторое время общался с официальными историками из тоглиоской княжеской библиотеки, и эти ребята уверяли, что для историка главное подробности. Будто бы ход истории может полностью исказиться, если один единственный человек будет убит случайной стрелой в незначительной стычке. Комната, где я пишу, 15 на 22 фута. Места хватает и для всех моих записок, И для старых томов-анналов, и для громадного стола из брусьев, на коем я работаю над несколькими замыслами одновременно. И еще остается около акропола для Тайдея и дядюшки Доя. Они с Тайдеем, пока я пишу, читаю и выверяю, вовсю стучат учебными деревянными мечами или же с визгом легают друг друга, порой при этом запрыгивая на стены. Если кто приземляется на моей территории, вышвыриваю. Они здорово навострились во всем этом. Да и неудивительно при такой-то практике. Но я полагаю, что против серьезных людей, вроде наших из старой команды, такие штуки не пройдут. Мне нравится эта работа. Куда приятнее должности знаменосца, хотя и она пока сохраняется за мной. Знаменосцу всегда первым приходится лезть во всякую ерунду, Да к тому же одна рука всегда занята тяжеленным древком со знаменем. Я примерно так же, как Костоправ, стараюсь не упускать подробностей. А его естественные сардоничности просто завидую. Он говорит, что все у него вышло так хорошо только потому, что было время. В те дни, мол, черный отряд был всего-навсего шайкой оборванцев, и ничего особенного с ними не происходило. Теперь же мы постоянно в глубоком дерьме. Мне это не по нраву. И капитану также. Представить себе не могу человека, ему власть, нежданно свалившаяся в руки, доставила бы меньше удовольствия. Он и не слагает ее по сию пору лишь от того, что не верит, будто кто-то еще способен командовать отрядом, надлежащим, по его мнению, образом. Я смог провести несколько часов, не проваливаясь в темный колодезь прошлого. Чувствовал себя неплохо. Сари также пребывала в прекрасном настроении. Вскоре кто-то появился у дверей. Сари ввела к нам капитана. Дядюшка Дой с Тайдеем продолжали трещать мечами. Некоторое время Костоправ взирал на них. Оригинально. Судя по тону, они не произвели на него впечатления. «Это не для войны», — объяснил я. «Это фехтование для одиночек. У них множество таких героев, одиноких волков». Подобное тоже не впечатляло нашего старика. Его вера в необходимость братьев, прикрывающих спину, почти что религиозна. Фехтовальное искусство Нюенбао — сплошь череда кратких, но интенсивных периодов нападения обороны, перемежающихся с замиранием в самых причудливых позах. Причем бойцы, почти не шевелясь, стараются предугадать дальнейший ход противника. Дядюшка Дой в этом весьма искушен. «Ну да, грациозно, не спорю». Почти как танец. Войдя с зятем в клан Сари, я был посвящен в боевые искусства Нюэньбао. Даже если бы не пожелал, дядюшка Дой настаивал. Мне они не очень-то интересны. Но на что не пойдешь ради поддержания мира в семействе? И как упражнение неплохо. Каждая поза и движение капитана имеют название. Вот это я полагал слабым местом. Любой боец, замкнувшийся на своих методах, «Неизбежно становится легкой добычей того, кто не чурается новшеств». С другой стороны, я видел, как в Деджагоре дядюшка Дой управлялся с настоящими врагами. Я перешел на Нюэньбао. «Дядюшка Дой, позволишь ли ты моему капитану познакомиться с бледным жезлом?» Они уже достаточно долго присматривались друг к другу. «А бледный жезл — это меч дядюшки Доя». Он называет его своей душой и обращается с ним лучше, чем с самой любимой женой. Дядюшка оторвался от Тайдея и слегка поклонился, а затем вышел. Через пару минут он вернулся с чудовищным мечом в три фута длиной. Бережно вытащив меч из ножен, дядюшка подал его костоправу так, чтобы сталь не касалась потной либо жирной кожи. Он желал убедить нас, что по не ведает ни слова. Тщетно. Я слышал, как он разговаривал. И весьма бегло. Кастаправ знал кое-что об обычаях Нюенбао. Он принял бледный жезл с подобающей осторожностью и почтительностью, словно бы ему была оказана большая честь. Дядюшка Дой это проглотил и не поперхнулся. Кастаправ неловко примирился к двуручному Эфесу. По-моему, нарочно. Дядя Дой тут же ринулся показывать верный хват, так же, как и со мной на каждой тренировке. «Он старикан подвижный, десятью годами старше Костоправа, а в движениях легче меня, и отличается завидным терпением». «Прекрасный баланс», — сказал капитан Потаглиоски, хотя я, узнав, что он овладел Италика и таликой ничуть не удивлялся. Языки ему удавались легко. А вот сталь — не очень. Лезвие меча было узким и тонким. «Он говорит, что этому мечу четыреста лет», — пояснил я. «И он разрубает пластинчатый доспех. Ручаюсь, человека этот меч развалит за милую душу. Не раз видел его в деле». «В продолжение осады», — предположил Костоправ, рассматривая клинок возле рукояти. М «Да». «Клеймо — день лук-дока». «Тут глаза дядюшки сузились». Лицо, обыкновенно бесстрастное, отразило крайнее удивление, и он немедленно востребовал свой возлюбленный меч назад. То, что костоправо могут быть известны кузнецы-оружейники Нюэньбао, заметно встревожило его. Возможно, он менее туп, чем всякий обычный чужак. Дядюшка Дой вырвал из головы прятку и без того редких волос и опустил их поперек клинка. Результат не трудно было предугадать заранее. «Вот так остригут человека, а он и не заметит», — комментировал Костоправ. «Вполне», — ответил я. «Ты постричься не желаешь?» Сари принесла чай. Старик хоть чай и не любил, но чашку принял. Он забавлялся, наблюдая, как я смотрю на нее. «Дело в том, что если Саре в комнате, я не могу уделять внимания чему бы то ни было еще. Сколько не смотрю на нее, она раз от разу становится прекраснее» просто не верится в собственное счастье. Все боюсь до дрожи, что сон этот сейчас кончится». «Ты, Мурген, получил замечательную награду», — говаривал Костоправ прежде. «Сари он одобрил, чего не скажешь о ее родне». «И как тебя угораздило жениться на всем этом Кагале?» Для этого высказывания он перешел на Форсбергский, которого никто из присутствующих не понимал. Тебе бы там оказаться. Лучше о просто не скажешь. Тамошний кошмар наяву накрепко сплавил старую команду с Ньюэньбао. Тут появилась матушка Гота. 4 фута 10 дюймов желчи. Она так и вызверилась на капитана. Ага, величайший из великанов. Сам собой. Ее-то Глиоски отвратителен. Однако она отказывается в это верить. А те, кто ее не понимает, они это нарочно, чтоб над нею посмеяться. Едва переставляя кривые ноги, она обошла капитана кругом. Она хоть и не жирна, но в ширину такая же, как и в высоту. купе с ковыляющей походочкой, это делает ее точь-в-точь точь похожей на миниатюрного тролля. Члены семьи за глаза ее так и зовут. Бабушка-тролль. И характер у нее подобающий. Даже камень из терпения выведет. Тайдей с Сари были детьми весьма поздними. Остается молить богов, чтобы моя жена впоследствии не сделалась похожей на мать, ни физически, ни характером. Вот на бабушку совсем другое дело. Похолодало что-то. «Чего так жутко трудить, мой старый муж? Ты, господин, столь великовато-могутный освободильник!» Отхаркнувшись, она сплюнула на сторону, и смысл всего жеста у Нюэньбао тот же самый, что и у всех прочих людей. Она тараторила все быстрее и быстрее, и чем быстрее трещала, тем скорее ковыляла. «Ты думать, он раб быть, да? Войн нет? Время бабушка меня сделать, он всегда нет. Тебе все время делать, да?» Она снова отхаркнулась и сплюнула. «Бабушкой-то она уже стала давно, только внуки все были не мои, да и не осталось их никого в живых. Но я не стал ей напоминать, ни к чему лишний раз привлекать ее внимание». Часом раньше она уже прошлась по мне вдоль и поперек, так как я, цитата, «мудрый нет», пустоголовец бездельный «да», потому что все время только пишу да читаю. Вряд ли взрослому человеку на это тратить время «да». Матушка Гота вечно всем недовольна. прав говорил, это от того, что ее вечно мучают боли. Он сделал вид, что не понимает ее ломанного Таглиосского. «Да, погодка и вправду замечательна». «Для нынешнего времени года хм, специалисты по сельскому хозяйству заверили меня, что в этом году мы соберем два урожая. Как ты полагаешь, ты справишься с уборкой двойного урожая риса?» Снова отхаркивание, плевок, а затем долгий, свирепый период на Ньюэньбао, искусно приправленный образными эпитетами, причем не все они взяты из ее родного языка. Пуще всего на свете матушка гота терпеть не может быть выставленной на посмешище или же игнорируемой. Тут кто-то забарабанил в дверь. Сари где-то чем-то занималась, дабы быть подальше от матушки, так что открывать пришлось мне. Запах одноглазого яственно чувствовался издалека. Как делишки, щенок? спросил наш ведун, суя мне в руки вонючую, грязную, разлохмаченную кипу бумаг. Старик у себя! «Какой же ты волшебник, если сам не можешь сказать?» «Какой-какой? Ленивый?» Я отступил в сторону и взвесил на ладони бумажную кипу. «Что за мусор?» «Те бумаги, что ты с меня требовал. Мои заметки для аналов. С этими словами он лениво засеменил к капитану. А я глядел на принесенные им бумаги. Некоторые оцерели, некоторые покоробились. Хм, «Вот вам и одноглазый». «Я от души надеялся, что этот недомерок не задержится надолго. Натрясет в доме блох довшей. Да Он ведь ванну принимает только если, напившись, в канал свалится. А этот треклятая шляпа... Сожгу ее когда-нибудь». Одноглазый и капитан о чем-то перешептывались. Матушка Гота хотела было подслушать, однако они перешли на язык, которого она не понимала. Втянув в себя бушель воздуха, матушка Гота продолжила было свою трескотню, но одноглазый оборвал разговор и воззрился на нее. То была их первая близкая личная встреча. Он ухмыльнулся. Она его ничуть не обескуражила. Ему миновало две сотни лет, и мастерство словесной пикировки он превратил в тончайшее искусство за несколько поколений до рождения матушки Готы. Он поднял вверх большие пальцы и шмыгнул ко мне улыбаясь, словно мальчишка, случайно босую пяткой, вывернувший из земли под одним из концов радуги глиняный горшок. «Щенок!» — заговорил он по-таглиосски. «Представь меня по всей форме. Я люблю ее. Она великолепна. Воплощение всех достоинств. Она — само совершенство. Поцелуй меня, любимая!» «Может, это от того, что матушка Гота...» Единственная в Таглиосе женщина, что не превосходит его в росте. В первый раз я видел, как моя теща лишилась дара речи. Дядюшка Дой с Тайдэем тоже, пожалуй, опешили. Одноглазый, фигурно выступая, направился через комнату к матушке Готе, и та предпочла отступить. То есть, едва ли не бежала. «Совершенно!» — каркнул Одноглазый. «Во всех отношениях. Женщина моей мечты!» «Ты готов, капитан?» «Чем он таким набрался?» «Угу». Костоправ отодвинул свой чай, который едва пригубил. «Морген, я хотел бы, чтобы и ты пошел с нами. Пора показать тебе несколько новых трюков». «Я, сам не знаю чего, покачал головой. Сари, избежавшая общения с матерью под предлогом необходимости быть со мной,» Обняла меня, и, ощутив мое нежелание идти, сжала мое плечо. Она подняла на меня блестящий миндальный глаз, без слов спрашивая, чем я встревожен. «Не знаю». Похоже, они собирались допрашивать краснорукого обманника. Не люблю я подобные работы. И тут дядюшка Дой здорово удивил меня. «Могу ли я сопровождать мужа моей племянницы?» «Зачем?» «Я хочу удовлетворить голод своего любопытства в об обычаях твоего народа». Он говорил со мной медленно, словно с идиотом. По его мнению, я обладал одним серьезным врожденным дефектом. Не был рожден Нюэньбао. Ладно, хоть каменным воинам и каменным солдатом больше не зовет. Я так и не понял, что это значило. Я перевел его просьбу старику. Тот и глазом не моргнул. «Конечно, Мурген. Отчего бы и нет. Только идемте, пока мы все тут не померли от старости». «Что за чертовщина? И это капитан, всегда считавший, что от Нюэньбао хорошего ждать не приходится». Я покосился на кучу бумаги, принесенную мне одноглазым. Бумаги воняли плесенью. «Позже попробую сделать из этого что-нибудь, если это вообще на что-нибудь годится». «Одноглазый вполне мог написать их на языке» который успел забыть в течение последующих лет.